Глава двенадцатая «Вы лично велели мне убираться и вести себя тихо?» Вырывается у меня. Надоело изображать дурочку, и я решаю продемонстрировать императору дикарку. Смотрю из-под лобья, но твердо давая понять мужу, что не собираюсь уступать позиции. Эдриан очень красив и притягателен, но во мне он вызывает лишь желание сопротивляться. «Велел». Снисходительно соглашается он. Но ты меня не послушала, Мари. Зачем? Подглядывала за мной и Клэр. Я не подглядывала. Хочется сказать что-то резкое, и я прикусываю язык. Еще рано, Вера. Сейчас нужно спасти лойдов. Иди сюда, жена. Ты заслужила наказание. С этими словами их величество наклоняется вперед и хлопает себе по коленям. Я не буду снимать ремень и отшлёпаю тебя ладонью. Я не имею и открываю рот от возмущения. Просто не верю своим ушам. А на лице Эдриана нет и тени улыбки. Он вглядывается в меня, будто сдирая маску и пытаясь проникнуть под кожу. Еще немного, и он вонзится в череп и прочитает мысли. «Вы не посмеете!» — Шиплю я. Клер бы не стала сопротивляться. Он вскидывает голову, глаза его блестят. Эдриан снова всматривается, а мне хочется выпрыгнуть из чужого тела. В этот момент я особенно четко понимаю, что должна бороться за свободу. Я не Клэр, выдерживаю его взгляд. Кажется, от этого противостояния зависит вся дальнейшая моя судьба. Конечно же, я не подхожу к мужу. Стою, гордо задрав подбородок. «Зачем ты пришла? Я четко дал понять, что не хочу тебя видеть», — бросает он, наконец теряя интерес. «Если бы я подчинилась и приблизилась к нему, дракон бы потратил драгоценное время на наказание жены? Черт, меня не должно это интересовать. Мисс Крок, она обвиняет вашу няню, вдыхая воздух и делаю паузу, чтобы не слишком выйти из роли. То есть, Внука вашей няни обвиняет в краже часов синишаля. Так ты из-за этого заявилась? Кривится император. Синишаль недавно просил об аудиенце и рассказал о краже: Я, если честно, няню свою плохо помню. Их у меня было много. Он машинально водит большим и указательным пальцами по подбородку, и я с ужасом осознаю, что владыки плевать на женщину, певшую ему колыбельные. А она наверняка пела и сказки рассказывала. «Мать мальчика болеет», — с упором продолжаю я. «Очень прошу вас, ваше величество, помогите им. Невинных людей нельзя наказывать». Я стараюсь, чтобы голос звучал спокойно и ровно, а в голове бешено крутятся мысли. Вдруг упрямый Эдриан не пожелает даже разобраться. «Зачем нам во дворце воры?» «Да и не обязан император решать вопросы с прислугой Мари». Эдриан раздражается и делает мне знак рукой удалиться. Опускаю глаза, чтобы он не увидел мелькнувший в них гнев. Под испытующим взглядом Эдриана неуютно. Он словно о чем то догадывается и устраивает мне проверку. Не собирался же он всерьез меня шлепать. Уверена, мальчик не виноват. Надо проверить слова Синшаля, провести расследование. Мари, останавливает меня император, ты говоришь о миссис Лойд? Я замираю, а он трет лоб, пытаясь вспомнить старую няньку. Да, а разве Синшаль не сказал вам? Хорошо, я проведу расследование. Эдриан встает и направляется ко мне. Внутри все еще подрагивает гнев, а перед глазами картинка. Как я лежу у него на коленях и... В другое время бы посмеялась. Но от дракона ко мне рвется слишком мощная звериная энергия, заставляющая воспринимать его всерьез. Владыка повелевает драконами. Сильные воины идут за ним, подчиняясь приказам. Естественно, он силен. Тем не менее, я остаюсь на месте и снова получаю странный испытующий взгляд. «А теперь я хочу послушать, откуда ты узнала об этой истории», — тянет император. Поднимаю к нему голову, но на лице мужа вижу лишь холодную скуку. Мисс Крок кричала на мальчика на кухне. «Я девушка простая. Мне со слугами приятнее общаться, вот и зашла. Ведь не запрещено». Ходить на кухню? Он усмехается с каким-то облегчением. Да можешь туда хоть переселиться, мне все равно. Запомни, императору не нужна истина, чтобы обратиться. Я найду другой способ, поняла? Эдриан усмехается и, повернувшись ко мне спиной, идет к стеклянной стене, за которой ветер носит мелкие снежинки. Я и разглядываю широкую равнодушную спину, но не верю ему ни на грош. Не станет он разбираться и искать правду поэтому мне надо что-то предпринять самой. И тут я вспоминаю про браслет, который нацепили на Мари. Грудь распирает от эмоций, а император застыл, отвернувшись от меня. Мерзавец. Я покидаю зал и быстро пересекаю зимние сады, чтобы успеть добраться до своих покоев. Не представляю, как надену на мисс Крок браслет, но несколько вариантов все таки набрасываю, пока добираюсь до комнат. Камеристки нет, и я спокойно открываю ящик комода. Тревожусь, что в моих вещах покопались, а артефакт забрали. Но с облегчением нахожу браслет среди нижних юбок и панталон. В прессе упоминали, что не все артефакты законны. Но этот кажется мне вполне легальным. На нем печать с названием завода-производителя. Да и в газетах мне встречалась реклама таких безделушек. «Действуют они только на простолюдинов без магии. Последняя мысль заставляет меня встрепенуться. Мари поддалась воздействию браслета, значит, не обладала магией. А как же умение видеть магические каналы? Ох, не верю я божеству. Дал задание, но о наказании за провал миссии ничего не сказал. А ведь наказание будет». Если я сейчас просто уйду из дворца, не подергав за усы кота дракона. Истинность, судя по всему, дело серьезное. Если она влияет на Эдриана, я тоже могу оказаться под ударом. Или нет? Ладно, подумаю об этом после. Я очень боюсь не застать миссис Лойт на кухне, но она все еще там. Пьет чай и подвигает внуку тарелку с кусками кекса. Мальчик опустил голову на кулак и хмурится в то время как повара, устроившиеся тут же, пытаются его успокоить. «Не брал я часы», — повторяет мальчик, — «и в комнаты синишали не, не заходил. Кто меня во дворец пустит? Моя обязанность — разносить газеты. Я их камердинером оставляю». При моем появлении разговор стихает, и слуги недоверчиво косятся на меня. «Где можно найти мисс Крок?» — спрашиваю я думаю она знает правду и поделится ею с императором юный лойд качает головой и вздыхает мисс крок экономка если не шали они не разлей вода не понимаю кому мы помешали зато я знаю поджимает губы миссис лойд пожилая женщина тяжело встает из-за стола и приблизившись берет меня за руку я знаю кто вы спасибо что пытаетесь поддержать но боюсь ничего не выйдет и генерал шарсо с генералом грехомом уехали с утра по делам государственной важности нам никто не поможет я кажется знаю что делать наклоняясь к женщине а она поднимает ко мне ясные карие глаза и шепчет шарсо оставил для вас письмо пойдемте нам надо поговорить мы с миссис лойд выходим из кухни и я поддерживаю ее под локоть. Тихо рассказываю о своей задумке подбросить браслет мисс Крок. Спрятав письмо генерала за пазуху, развиваю мысль. Но как бы она не узнала артефакт, что делать? Засунуть его ей в карман? Не знаю, будет ли этого достаточно. Миссис Ллойд внимательно прислушивается к моим словам и хмурится, задумавшись. «Смелый план» замечает тихо. «Надеюсь, этот крок не обладает магией. У меня полно сомнений, но бездействовать я тоже не могу». Решившись, я достаю артефакт из кармана жакета и осторожно демонстрирую его миссис Ллойд. Сразу же прячу обратно, а няня императора задумчиво произносит. «Я знаю, что делать. Пойдемте ко мне, ваше величество». «Да какое я величество!» Отмахиваюсь кривоватой улыбкой. Но миссис Ллойд глядит вполне серьезно. Нет, в ее словах точно нет насмешки. Подозреваю, что за нами следят, но победители не судят. Да и вообще, вполне естественно, что деревенская жена нашла друзей среди слуг. Некоторое время уходит на то, чтобы замаскировать браслетик эмалевой краской, которая придает артефакту безобидный и дорогой вид. «Я люблю изготавливать простенькие украшения, но в последнее время зрение не то», — поясняет миссис Лойт. Ее комната небольшого размера и обставлена весьма просто. У принца Эдриана Шейна было много нянь, но меня его отец выделял, дал пенсию и вот травит». Няня не открывает причин, по которым на нее ополчился Синишаль, но позже я рассчитываю выведать правду. «Миссис Крок в это время обходит прачечные. Пойдемте, Ваше Величество». «Не называйте меня так!» — отвечаю я, и она не возражает. Просто машет рукой, предлагая отправиться на поиски мисс Крок. «Мымра действительно выходит из прачечной. Но до этого мы почти полчаса слушали, как она распекала прачек». Мисс Лойд надевает браслет. Магию у нее, к счастью, имеется, и артефакт не активируется. «Ваше Величество! Какая честь! Спасибо вам за подарок!» Няня трогает браслетик и поднимает руку, чтобы полюбоваться магически закрепленными на серебре красками. «Он, наверное, дорогой!» «Это украшение из моего приданного. Но мне ничего не жаль для няни-мужа!» Я счастливо улыбаюсь, не опасаясь, что выгляжу наивной провинциалкой. Так и было задумано. «Какая наглость!» — заводится крок. «Вы обокрали сенешаля, а сейчас вымогаете украшение у...» Она замолкает, традиционно подавившись титулом.